Он ждал возвращения Луны. Мама муми давным-давно разложила по местам все вещи, которые они привезли из дома. Генеральной уборки она не делала, потому что пыль еще не успела накопиться, да и не нужно делать из уборки культа. Что касается стрепни, то она много времени не занимает. Если ей не придавать большого значения, дни были долгими, но не слишком приятными. Суетиться мама не любила, потому что это напоминало ей о ее одиночестве. Но вот однажды она начала собирать дрова. Она подбирала веточки на берегу, все, что выбрасывало море, и понемногу у нее набралась целая куча хвороста и обломков досок. Приятно было и то, что так она приводила в порядок остров, и он становился красивее, и казалось, что этот остров — сад, за которым нужно ухаживать. Мама сносила все в одно место — на подветренной стороне маячного холма, и там же она смастерила козлы. Они получились немного кривые, но пользоваться ими было можно, если упираться в них лапой. Погода стояла мягкая, пасмурная. Мама все пилила, пилила и отмеряла деревяшки, чтобы они были одинаковой длины, а потом раскладывала их вокруг себя красивым полукругом. Дровяная стена становилась все выше и выше, и, наконец, мама уже пилила в какой-то отдельной комнатке, отчего она чувствовала себя увереннее и спокойнее. Сухие палочки она складывала под плиту, а красивые бревнышки не решалась рубить. Между прочим, с топором она ловко обращаться не умела. Возле пригорка, где она пилила дрова, росла маленькая рябина, которая очень нравилась маме. Теперь на рябине, на этом маленьком деревце, висели красные ягоды. Масса ягод. Самые красивые кусочки дерева мама положила под рябинку. Она много знала о древесных породах, как выглядит дуб, что такое розовое дерево. Узнавала орегонскую сосну и красное дерево. Все они пахли по-разному, были разными на ощупь, и все они попадали к ней после очень долгого путешествия. Розовое и палисандровое дерево пробормотала мама с глубоким удовлетворением — и продолжала пилить дальше. Остальные члены семейства привыкли видеть маму за этим занятием, хотя из-за поления цедров ее было видно все меньше и меньше. Вначале папа возмутился и хотел сам занять дровяную горку, но тут мама рассердилась и заявила, что не уступит. «Я тоже хочу позабавиться», — сказала она под конец полейница выросла настолько, что снаружи видны были только мамины уши, но она все пилила, а по утрам ходила по берегу и собирала новые деревяшки. В это серое, совершенно неподвижное утро мама нашла на отмеле раковину. Это была большая тигровая раковина, внутри розовая, а снаружи бежевая с коричневыми пятнами. Мама удивилась и очень обрадовалась. Раковина лежала на песке, хотя прилива не было уже целую неделю. А чуть подальше она нашла белую раковину, такими обрамляют клумбы в саду. Факт тот, что внезапно на берегу появилось множество раковин, больших и маленьких. А самое невероятное, что на одной из них было красными буковками написано «На память о западном побережье». Мама еще больше удивилась и собрала все раковины в передник. Потом она отправилась показать их папе, который прочищал дно в черном оке. Папа лежал, свесив мордочку через борт. Сверху он казался очень маленьким, как и его лодка с болтающимися в воде веслами. «Иди сюда! Я тебе что-то покажу!» — крикнула Муми мама. Папа подогнал лодку к мысу. «Погляди-ка! Настоящие раковины!» — воскликнула мама. «Они лежали на отмели, а вчера там не было ни одной!» «Очень странно!» — сказал папа и выбил пепел из трубки о камень. «Это одна из загадок моря!» Иногда меня просто пленяет мысль о таинственных путях моря. Ты говоришь, они лежали на отмеле, далеко от воды, а вчера их не было. Это значит, что море может подняться на метр за несколько часов и снова отступить. Хотя у нас не бывает прилива и отлива, как в других местах, о которых мы слыхали. Это очень интересно. Что же касается надписи, то она открывает просто-напросто неслыханные возможности. Он серьезно посмотрел на маму. И ты понимаешь, — продолжал он, — это так важно, что я подумаю и, возможно, напишу диссертацию. Обо всем, что касается моря, настоящего большого моря, я должен познать море. Пристани, дорожки, рыбалка — все это для мелких людишек, которых не волнуют глобальные процессы. Он повторил «глобальные процессы». Это звучало красиво. Именно черное око подало мне эту идею.